Глава 6. Головин притопнул каблуком каблукам. А пол. Что ж, мастер, который тут жил, стачал отличные ботинки. Темная прочная кожа, шнуровка, высокие, на толстой подошве с каблуком. Это такие берцы ручной работы. Единственное, что Головин сделал, это смазал их каким-то кремом, найденным в шкафу. Вообще дом оказался крайне полезным. Мираж оделся полностью. Габариты хозяина мало отличались от того, что у него были теперь. На втором этаже нашлись и носки, рубашка, трусы, он менять не стал. Его были гораздо лучше. Нечто вроде костюма тройки с жилеткой, удлиненным пиджаком и прямыми штанами. Все почти новое, темного цвета. К счастью, ни моль, ни вода до одежды не добрались. А ещё тут наконец-то нашлись несколько технологических устройств, из которых никто не выдрал источник питания. Один оказался в станке, на котором работал мастер, и вот его Павел раскурочил нищеня, вытащив крупный желтый кристалл размером в указательный палец взрослого мужчины. Тот был наполовину упрятан в железный чехол, на котором были вырезаны руны. Тщательно отсканированный трофей отправился в сумку. Поскольку мародёры охотятся за ними, значит, это имеет немалую ценность. Неизвестный материал искусственного происхождения, забубнил ИИ, заставив головина поморщиться. Огромная энергоёмкость превышает все известные во вселенной батареи подобных размеров. В составе имеется титан, висмут, кварц и ещё четыре элемента, которые неизвестны. Вероятно, они также искусственного происхождения. Ценность наивысшая. Все данные задокументированы и будут отправлены немедленно как сверхважные. Замечательно, подвел итог Головин, пережив очередной приступ головной боли. «Пойдем дальше смотреть. В доме он проторчал полтора часа. Помимо станка, элемент питания обнаружился в чем то напоминающем пылесос тоже жёлтый, чуть меньше по размеру. До морозильника добраться было нереально, он весь был оплетен плющом, а рядом сразу две серых нити. На третьем этаже нашелся еще один девайс браслет, в который вставлен фиолетовый осколок, напоминающий азурит, который когда-то Головин видел на выставке камней. Титановый браслет выдал ИИ. Кристалл содержит в себе медь, титан и еще шесть неизвестных соединений, искусственно созданный. Назначение браслета неизвестно, но большая вероятность, что он использовался для управления каким-то механизмом. Ценность высокая. Очень расплывчато. Надевая браслет на руку, хмыкнул Головин. Тот был чуть великоват. Он слегка поджал пальцами края, чтобы не болтался. Силы у его новой оболочки для такого пустякового действия хватило с лихвой. Головина глядел комнату покойного мастера. Книги тут имелись, но снова художественная литература, которая и и больше не интересовала. Техническая литература находилась в другом месте, скорее всего, в гостиной. Там среди листвы проглядывали корешки, но лезть за ними было бы самоубийством. Бросив взгляд в зеркало, висящее на шкафу, Головин остался доволен своим новым образом. На голове его теперь, вместо утерянной кепки, был вполне приличный черный цилиндр. Хоть он и подходил к наряду, но совершенно не подходил к ситуации. Скинув его на кровать, Павел снова вернулся к образу. Темный, кожаный, тяжелый плащ почти доставал до щиколоток. Костюм примерно того же оттенка. Штаны хлопковые, плотные, на вид крепкие. Длинный пиджак до середины бедра, кожаный ремень с стальной массивной пряжкой. Рубашка тоже тёмная. Жилетка застёгнутая на все пуговицы. Тёмно-рыжие ботинки слегка выбивались, но ничего, не по столице гулять. Ещё в доме нашлись перчатки, но сейчас Головин убрал их в сумку. Кстати, сумка тоже была заменена вместо рыжей, пропахшей маслом и железом, он обзавелся новенькой, найденной на стеллажах. Из мягкой темной кожи, на длинном ремне с каким-то незнакомым вензелем, который, как сообщил ИИ, был анаграммой из букв B и R. Размером она чуть меньше, имела три отделения и два внешних кармана, и была гораздо удобнее. Головин спустился на первый этаж, Большая часть дома оказалась недоступной из-за нитей и плюща. Гараж, в котором так и остался автомобиль, или как эта хрень тут называлась, вообще джунгли. Уже на выходе Мираж скользнул взглядом по зонту и трости. Зонт штука хорошая, но в данный момент лишняя. А вот трость его заинтересовала. Взяв черную лакированную палку с серебристым набалдашником в виде головы какой-то птицы, Он вышел на крыльцо, на всякий случай сразу отступив в сторону от нити, которая тут же начала слабо светиться. Трость изготовлена из дерева, известного на твоей родной планете как ясень. Тут же начал информировать ИИ. 90 сантиметров в длину, рукоять серебро, вес набалдашника в виде головы ворона 123 грамма, внутри трёхгранный стальной клинок длиной 30 сантиметров. Данная трость может быть использована как оружие, причем как колющее, так и ударное. По информации, полученной из местных источников, являлась оружием знати, обязательно для ношения офицерам. Эта трость изготовлена почти 150 лет назад и была отреставрирована. Мираша смотрел на балдашник в виде головы птицы, заметил небольшую защелку и повернул рукоять по часовой стрелке обнажил клинок. С легким щелчком та тут же выскочила наружу сантиметров на пять. Павел потянул и обнажил тонкий трехгранный клинок с золотистой узорчатой сталью. Исключительно колющее оружие. Оно удобно легло в его руку, как тычковый нож, который он так любил таскать с собой. Мне точно пригодится, подвел итог Головин и вернув трость в первоначальное состояние, сунул ее в петлю, которую обнаружил возле кармана плаща. А мужик-то был продуманным. Что ж, первый пункт одеться, он выполнил. Но вот где в мертвом мире найти воду и еду было для него пока загадкой. Больше на этой стороне города смотреть нечего. Фляги, которые ему пока попадались, были непригодны для использования. Можно, конечно, взять обычную бутылку но все равно нечем ее наполнить играя монетой с помощью телекинеза Головин направился в обход поселка, дабы выйти к разрыву, где концентрация бахромы свисающей с серого каната была минимальной. Подойди к пожарищу, требуется проанализировать пепел, оставшийся от каменного плюща. Опять как с плесенью будет. Направляясь к распахнутой настяшке-шкалитки, поинтересовался Головин. Не будет, заявил ИИ. Ага, зарекалась свинья в грязи не валяться, пробормотал себе под нос Павел, переступив через какую-то тлеющую доску, которая съехала с крыши, и присел рядом с местом, где еще недавно были заросли плюща. Серая горстка пепла лежала прямо у его ног. Он осторожно опустил руку, касаясь ладонью того, что осталось от растения. "Безопасно", заверил его ИИ спустя минуту. "Готово, можно идти дальше". Хотя я предложил бы его набрать в какой-нибудь мешочек. "Зачем?" озадачился Головин. "То, что остается после сжигания плюща, способно отлично впитывать влагу. Не отдавая ее. Поэтому он так любит туманы". Фантомы, догадался мираж. Думаешь, они не просто энергия? Думаю, можно попробовать при случае. Может быть, произойдет реакция. И так же, как они могут иссушать людей, можно иссушать и их. Головин задумался. Ничего такого у него не было. Не собирать же пепел в карман. И, -и пока только раз ложанул с плесенью. Вдруг и вправду сработает. Головина огляделся, и его взгляд наткнулся на дом напротив. Там на кухне стояла куча пустых небольших баночек, в которых держали крупы, а может, соль или перец. Много с земли не собрать, да и дом еще пышит жаром, внутри тлеют доски, и соседний, на который перекидывается огонь, скоро запылает. Нужно торопиться. Головин быстро перебежал дорогу и, заскочив на кухню, схватил небольшую баночку из толстого стекла, грамм на 100, с плотной запирающейся крышкой. Она была пустой и валялась на полу на самом виду. Вернувшись, он кое-как ползая на карачках, собрал так, чтобы пыль прикрывала донышко. Если сработает, пережигать плющ надо совсем иначе, учитывая, какой он горючий утрамбовал в бочку и кинул спичку. Конечно, не факт, что займется, но тут дело проб и ошибок. Сунув баночку в сумку, Головин встал на прежний курс, направляясь к прорехе в занавесе. На этот раз переход прошел без эксцессов. Все нити висели высоко, и до человека серьезно не доставали, хотя и попытались. За бахромой скрывалась остальная часть поселения пед домов и одноэтажный магазин. На ближайшие дома можно было даже не смотреть, они были все в нитях, причем так давно, что один из них развалился. Тут, конечно, еще и плющ поработал, который активно разрушал не только деревянные части, но и камень, протискиваясь в щели и выцарапывая оттуда раствор. А вот два с краю выглядели вполне себе перспективными. Луч был только на одном, самом дальнем. Во всяком случае, с точки, откуда смотрел Павел, все выглядело именно так. А еще одноэтажный магазин, сложенный из темного камня, с большой верандой, на которой до сих пор стояла плетеная мебель, стулья и столики. Наверняка это был центр жизни крохотного поселения. Головин вообще не понимал, зачем оно тут. Никакой сельхозтехники, Так, 12 домов и лавка. Вот к ней Головин и отправился в первую очередь. И едва не вляпался, спасла реакция. Неожиданно прямо под ногами из земли появился бледно светящийся цветок, из которого во все стороны, метра на полтора, выстрелил десяток нитей. Две летели прямо в Павла и тут выручил телекинез. Монета, лишившаяся поддержки, упала на высохшую землю. А нити застыли в 10 сантиметрах от лица. Они бы и рады дотянуться, но не могли. Мираж отступил на два шага назад и только после этого убрал телекинез. Нити бессильно упали на землю в метре от него. "Уничтожь его, требуется анализ", приказал ИИ. Головин притянул к себе обранённую монету. "Ага, сейчас бегу и спотыкаюсь". Эта штука призывает фантомов. А может, и тёмный охотник пожалует? И что мне с ними делать? Пеплом посыпать? Срежь стебель. Так ты его лишишь контакта с сетью. Всё это единый организм. Пока они связаны, представляют опасность. Головин нахмурился. В принципе, звучало логично. Он вдалеке от строения, где укрываются фантомы. Он полон сил. Если даже и вылезет один из него, можно будет удрать. Но Тирай и остальные получат уникальный материал. Мираж прикинул, как лучше поступить. В принципе, заточенная монета и телекинез вполне себе рабочий вариант. Стебель не слишком толстый, покачивается в сантиметрах в 20 над землей, мерцает, но своих загонщиков пока не зовет. Может и сработать. Монета медленно подлетела к цветку. Когда осталось сантиметров 10, головин разогнал ее. Короткий свист, и стебель, перерубленный пополам, упал на высохшую землю. Вот тут случилось то, чего никто не ожидал. Он мигнул и просто растаял в воздухе вместе с опавшими усиками поисковиками А оставшийся отросток стремительно втянулся в землю. Эксперимент признан удачным, наградив мигрению сообщил ИИ. Можете дать название этому явлению? Не будем выдумывать сложное, мысленно ответил Павел. Призрачный тюльпан. На него он был похож больше всего. Принято, согласился ИИ и заткнулся. Монетку Головин нашел шагов через пятьдесят. Она ребром вошла в землю и торчала едва виднеясь». Если бы не Ии, который указал на нее коротким посылом, он бы прошел мимо. Эта часть поселка пострадала больше. Дома в центре стояли плотнее друг к другу, и их быстро захватили нити, так что для изучения головину остались только лавка и дом, стоящий за ней следом. Причем в лавке следовало смотреть в оба часть ее плотно укутана плющом, под которым нитьи было не разглядеть. Под бахромой буквально в метре от нее на главной улице стоял небольшой мобиль, или, как его местные тут называли. Но покопаться под капотом, выяснить, как эта штука работает, было нереально Все из-за тех же нитей. Вообще то, что это мобиль, было видно только по контурам кокона. Лавку старательно подчистили, и, видимо, это случилось очень давно. Полки стояли пустыми. Что мародерам было не нужно, валялось на полу, частично поломанное. 20 минут на обследование. еще одна коробка спичек отправилась в карман, компас с треснутым стеклом и погнутая походная жестяная фляга на поллитра, пустая. Но то, что есть куда воду налить, если такая встретится, уже плюс. Да мародёры поработали хорошо, но деньги бумажные в кассе они не тронули. Головин внимательно их изучил, отсканировал и уже собирался положить обратно, когда вспомнил, что если что, ему нечем костер разжигать, а эти вполне годились для подобного. Он сунул довольно толстую пачку в нагрудный карман. Дом никаких сюрпризов не преподнес, Его тоже обыскали и не один раз. Никаких богатств, никаких артефактов, только пара книг, одна из которых была учебником истории. Остался последний пункт для исследования. Небольшая площадь в центре, метрах в 15 от завесы, и свисающие с нее бахромы. Круглая площадка с железным диском, который частично был занесён песком. Ии очень настаивал на изучении транспортной площадки, с помощью которых местные перемещались до катастрофы. Его очень интересовали руны, которые были на ней начертаны. К кругу Головин подбирался крайне медленно, словно по минному полю. Шаг выждать, не появится ли рядом призрачный тюльпан, не потянутся ли нити от дома стоящего по соседству. На этот раз все обошлось, но близость каната и бахромы напрягали. Павел вошел в круг и, взяв щетку на длинной ручке, которую приволок из лавки, начал сметать грязь, нанесенную за долгие годы постапокалипсиса постигшего эксеволу. Закончив с расчисткой, он опустился на колено и приложил руку к первому символу, не забыв тяжело вздохнуть. Так, как рунных цепочек тут было с десяток. Когда через полчаса он перешел на вторую половину круга, то пара нитей, которые были ближе всего, снова слабо засветились и поползли. Но Головин, уже ученый, просто подхватил их телекинезом и отбросил метров на пять. Те тут же успокоились и больше не мешались. Сканирование закончено, заявил ИИ. Информация обрывочная. Часть рун на круге и браслете, что на вашей руке, совпадают. Вероятно, он использовался для управления перемещением. Круг не поврежден». Вот значит как, озадачился Головин. Может, ты еще знаешь, как это работает? В архивах наблюдение за эксиолой было зафиксировано что люди вставали на телепортационную площадку и нажимали символы на устройствах управления. Правда, ни разу не был зафиксирован браслет. Чаще всего это были небольшие устройства, что-то вроде ваших земных смартфонов. Вероятно, браслет и более архаичный способ использования. Но для перемещения нужно знать код другого круга. Скорее всего, в тех устройствах имелась адресная книга Головин задумался: стаптывать ноги, чтобы отмотать около сотни километров, или попробовать на обум набрать какую-нибудь комбинацию. Этот круг, рабочий, неизвестно, отозвался ИИ. Источник питания, скорее всего, упрятан внутрь платформы. Следов того, что в ней копались, не имеется. В свою очередь, я настаиваю на эксперименте если выйдет, это будет крайне положительный опыт, который сможет обогатить мой отчет новой информацией практического значения. Ну, а если сдохну, не жалко, терая мне другую тушку выдаст, так? Так, спокойно и безэмоционально подтвердил его догадку ИИ. Ну что ж, давай попробуем. Сколько символов обычно нажимали местные, чтобы куда-нибудь отправиться? Обычно комбинации в пределах города были в три символа, иногда четыре, реже пять. Но поскольку ближайшая площадка далеко, то думаю, рунный ключ должен состоять не меньше, чем из пяти символов. Головин закатал рукав плаща, затем рукав пиджака и уставился на браслет. Ну, пробуем сначала что поменьше. Он наобум ткнул в первые три знака. Всего их было по 6 с каждой стороны. Возможное вероятное число трехзначных комбинаций с учетом повторений символов равняется 1728. С четырьмя символами 20736. Из пяти знаков 248 тысяч. Завянь попросил Головин ИИ. Вот сейчас все брошу и буду тебе задачку решать. 15 минут потрачу, потыкаю на обум. Если ничего не выйдет, ухожу своими ногами. Когда не сработало десятое трёхзначное, Головин перешел на комбинации в четыре знака. Тут тоже ничего не срослось. А вот на пятерках случилось кое-что интересное. Четыре символа на браслете загорелись тусклым красным светом, а пятый исчез. И что это значит? озадачился Головин. С вероятностью в 99,9% влез ИИ. Вы не угадали один символ. «Ну, уже неплохо. Интересно только, куда меня унести может, думая, какой следующим нажать, пробормотал Мираж. Система наблюдения станции найдет вас по маячку в течение нескольких минут. Правда, для возобновления наблюдения придется менять орбиту. Хотя возможно, начальник станции распорядится запустить роботизированный дрон. Но это не страшно. За один день вы добыли множество полезных и не очень сведений, которые продвинут проект вперед. И это только в одном крошечном поселке. Ну тогда поехали дальше искать. Головин нажал следующий символ. Ничего не произошло. Тогда ты, ткнув в нечто напоминающее ромб в круге, пробормотал наемник. Снова не то. Давай тебя, нажал Павел пальцем в квадратик с восьмигранником. Есть контакт, мысленно воскликнул он, заметив, что символ загорелся, и другие не прекратили светиться. И что дальше? С правой стороны стрелка загагулина. По моим данным, так на земных примитивных устройствах обозначается кнопка ввод. С другой стороны, эта же стрелка перечеркнута. Вероятно, это означает выход. Головин хмыкнул, признав логичность вывода, и нажал на ввод. Эта пара действительно отличалась от остальных по стилю и была крупнее. Охренеть. Только и смог произнести Павел. Мир вокруг него изменился, стал призрачным, серым. Канаты и бахрома светились в нем куда активней и больше всего напоминали шторы и гирлянды на окнах в Новый год. А еще он увидел то, чего раньше не наблюдал. Возле одной из нитей, прямо на крыльце, сидела какая-то темно багровая тварь, слепая, как и темный охотник. Помесь непонятно чего и ящера. Средние лапы с когтями, длинное тело, толстый, вытянутый хвост, продолжение туловища. Голова тоже вроде как у ящера, но более уродливая, квадратная, морда без носа, глаз и ушей, но с пастью, из которой торчал здоровенный раздвоенный язык. Прошла всего секунда, и тварь повернула голову к нему. И Головин мог поставить все, что имеет, против кучки собачьего дерьма, что тварь его увидела или почуяла. Но тут раскрылась белая воронка, в которую его моментально втянуло. Полет продолжался чуть больше трех секунд. Никакого негативного эффекта. Просто он оказался стоящим на другой площадке. Чёрт где? И это был явно не город планировку которого он изучал еще на станции. Тут была растительность и довольно насыщенная. В гор нигде не видно, метрах в 20 заросший каменным плющом забор с колючей проволокой поверху. Больше всего то, что он видел, напоминало режимный объект. Нужно решать: искать новую комбинацию или лазить тут. А почему бы и нет? сказал Головин и нажал на браслете отбой. Эксперимент признан удачным, заявил ИИ. Совершён прорыв пространства неизвестным способом. Локация изменена на новую. Местоположение неизвестно. Рекомендую проверить объект перед вами. Данные будут переданы на станцию в приоритетном порядке, то есть немедленно. Ценность данных наивысшая. Новое приоритетное задание найти информацию, касающуюся телепортационных платформ и способа их функционирования. Без тебя бы я никак не догадался, капитан очевидность прокомментировал сообщение ИИ Головин. Но больше всего мне не нравится то, что мы оказались гораздо западнее того места, где находились до этого, и сейчас конец планетарного дня. Верно, ночь наступит через пять часов. Рекомендуется найти надежное убежище. А еще пожрать и попить. Хоть я и не сильно в этом нуждаюсь, но если мне предстоит следующие 18 часов провести в замкнутом пространстве, то лучше подготовиться к этому. Подтверждаю, сообщил ИИ и заткнулся. Но одно Павла порадовало. Здесь, в отличие от места, откуда он явился, была растительность и довольно буйная. А значит, и вода найдется. хотя бы вода. Головин сошел с круга в обычный мир. Температура прилично опустилась по сравнению с жарой на востоке. Сейчас было примерно градусов 15, и, скорее всего, она продолжит падать. А еще... Небо затянуто плотными облаками, которые вот-вот грозили разразиться дождем. Трава, обычная зеленая трава под ногами, была не слишком высокой, всего по щиколотку, но это сильно усложняло жизнь, ведь неизвестно, что могло в ней скрываться: от призрачного тюльпана до полноценной нити. Вероятнее всего, покрытие занесло землей, и за 30 лет вместо дорожки выросла трава. Мираж направился к забору. Прямо перед ним был КПП с железной проржавевшей калиткой. Она еще не рассыпалась, но было заметно, что ржа работает над этим очень активно. В будке, где за стеклом должен сидеть контролер, пусто. Странное это место. К калитке не шла никакая дорога. Он угадал. Плиты начинались возле диска перемещения и к проходной. Чёрный ход, подумал Головин. Или объект был настолько закрытым и секретным, что попасть сюда можно только через телепорт. И то пустят не всякого. Калитка оказалась заперта, но ей хватило одного удара ногой, чтобы засов развалился на части. А вот это уже интересней. Центральное здание. К нему справа и слева пристроены обычные кирпичные ангары. Прямо перед левым еще один диск, только раза в три больше. С вероятностью в 100% это грузовой портал. Еще два диска головин обнаружил справа и слева от центрального входа. Похоже, переходы для работников. Хлоп, и ты почти на работе. А гости являлись снаружи через пропускной пункт. Требуется изучить транспортный портал, заявил ИИ. Руны на нем могут отличаться от стандартных малых кругов. «Позже», – отрезал Павел. Никуда он от меня не денется. Сейчас нужно осмотреть здание, выяснить, что тут находилось, подобрать помещение для отдыха, скоро ночь, позаботиться о воде, еде и безопасности. "Принято", согласился нудный собеседник обеспечение безопасности и необходимой провизии в преддверии наступления ночи первоочередная задача. "Рад, что ты со мной согласен", с сарказмом мысленно произнёс Головин и поднялся по ступеням к главному входу. Дверь открылась без скрипа, тяжёлая, металлическая, но отлично покрашенная, ни одного следа ржи. За ней тёмный квадратный холл, стойкая для регистрации посетителей, за которой наверняка скучал охранник. Самое поганое, что окон тут не было, и свет шел только из раскрытого дверного проема. Мираж завертел головой, прикидывая, как обеспечить свет. И как ни странно, решение нашлось. Тяжелый гобелен, на котором вышит какой-то символ, висел на стене за стойкой. А если его намотать на палку, получится факел. Сырости и плесени не видно, значит, гореть должен. Определившись с задачей, Мираж направился к стойке. Больше всего ему нравилось, что нет никаких следов людей. Либо мародеры не нашли тут ничего полезного, либо просто не добрались сюда, что говорило о том, что место размещено вдали от крупных населенных центров. С факелом Павел провозился минут пять. разорвать флаг на лоскуты – отломать ножку от стула, измочалить ее ножом, чтобы махрилась, обмотать все это тряпкой, закрепить медной проволокой кольцо, которое он прихватил еще в первом доме. Использовать пустой лист бумаги на столе, чтобы все это поджечь. Света стало гораздо больше. Оглядевшись, Головин улыбнулся. А вот и неизбежная деталь интерьера групп, в форменном кителе с некогда блестящими пуговицами, лежал у дальней стороны стойки, и поэтому Павел не заметил его сразу. "Ну что, дружок, давай посмотрим, чем ты меня порадуешь?" присаживаясь рядом и на всякий случай сканируя мумию, слух произнес Мираж.